Красный цветок памяти Ивана Сергеевича Тургенева. Именем его императорского величества, государя императора Петра I, объявляю ревизию всему сумасшедшему дому. Эти слова были сказаны громким, резким, звенящим голосом.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 спутников. Сведите его в отделение направо. — Я знаю, знаю, я был уже здесь с вами в прошлом году, мы осматривали больницу, я все знаю, и меня будет трудно обмануть, — сказал больной. Он повернулся к двери. Сторож растворил ее перед ним, той же быструю, тяжелую и решительную походку, и высоко подняв безумную голову, он вышел из конторы и почти бегом пошел направо в отделение душевно больных, Провожавшие едва успевали идти за ним. — Позвони! «Я не могу, вы связали мне руки!» Швейцарь отворил двери, и путники вступили в больницу. Это было большое каменное здание, старинные казенные постройки, два больших зала, один – столовая, другой общее помещение для спокойных больных, широкий коридор со стеклянной дверью, выходившей в сад с цветником, и десятка два отдельных комнат, где жили больные, занимали нижний этаж». Тут же были устроены две темные комнаты, одна обитая чфиками, другая — досками, в которые сажали буйных. И огромная мрачная комната со сводами, ванная. Верхний этаж занимались женщины. Неустроенный шум, прерываемый завываниями и воплями, несся оттуда. Больница была устроена на 80 человек, но так как она одна служила на несколько окрестных губерний то в ней помещалось до трехсот. В небольших коморках было по четыре и по пяти кроватей. Зимой, когда больных не выпускали в сад и все окна за железными решетками бывали наглухо заперты, в больнице становилось невыносимо душно.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 Сторожа, он, задыхаясь, выкрикивал бессвязную речь, о которой невозможно иметь представление, не слышу ее на самом деле. Тут были и молитвы, и проклятия. Он кричал, пока не выбился из силы, наконец, тихо, с горячими слезами проговорил фразу, совершенно не вязавшуюся с предыдущей речью. «Святой великомучник Георгий, в руки твою предаю тело мое, а дух нет! О, нет!»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 — За что? — кричал. «Ну, — Я никому не хотел зла. — За что убивать меня? О, Господи, о, вы, мучь мои, раньше меня вас молю избавьте! Жгучее прикосновение к затылку заставило его отчаянно биться. Прислуга не могла с ним справиться и не знала, что делать. — Ничего не поделаешь, — сказал производивший операцию солдат. — Нужно стереть. Эти простые слова привели больного в содрогание. — Стереть? Что стереть? Кого стереть? Меня? —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 Он думал, что ему отрубили голову. Он хотел крикнуть, не мог. Его отнесли на койку в беспамятстве, которое перешло в глубокий, мертвый и долгий сон. Он очнулся ночью. Все было тихо.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 Между большими зданиями и каменной оградой в этот закоулок никто никогда не заходил, и он весь густо зарос каким-то диким кустарником и сиренью, пышно цветшего это время года. Со кустами прямо против окна темнела высокая ограда, высокие верхушки деревьев большого сада, облитые и проникнутые лунным светом, глядели из-за нее.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 «Может быть», — отвечал доктор, садясь на стул в углу комнаты так, чтобы видеть больного, который быстро ходил из угла в угол, шлепая огромными туфлями конской кожи и размахивая полами халаты из бумажной материи с широкими красными полосами и крупными цветами. Сопровождавший доктора Фельдшера-натиратель...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 — Поэтому мне все равно, держите ли вы меня здесь или отпустите на волю, свободен я или связан. Я заметил, что тут есть еще несколько таких же, но для остальной толпы такое положение ужасно. Зачем бы не освободите их, кому нужно? — Вы сказали, — перебил его доктор, — что вы живете вне времени и пространства.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 Никакое начальство не пользуется таким почетом от своих подчиненных, каким доктор-психиатр от своих помешанных. А больной, оставшись один, продолжал порывисто ходить из угла в угол камеры. Ему принесли чаю, он, не присаживаясь до приема, опражнил большую кружку и почти в одно мгновение съел большой кусок белого хлеба. Потом он вышел из комнаты и, несколько часов не останавливаясь, ходил свою быструю и тяжелую походкой из конца в конец всего здания. Тем был дождливый, и больных не упускали в сад. Когда фельдшер стал искать нового больного, ему указали на конец коридора. Он стоял здесь, прильнувший лицом к стеклу стеклянной садовой двери, и пристально смотрел на цветник. Его внимание привлек необыкновенно яркий,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 Но, видав фельдшера, он тотчас же переменил выражение лица и послушно пошел за ним, не сказав ни одного слова, как будто погруженный в глубокую думу. Они прошли в докторский кабинет, больной сам стал на платформу небольших десятичных весов, фельдшер, свесив его, отметил в книге против его имени 109 фунтов, на другой день было 107 семь.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 И он сошел с крыльца, осмотревшийся, не заметив сторожа, стоявшего сзади него. Он перешагнул грядку и протянул руку к цветку, но не решил сорвать его. Он почувствовал жар и колотье в протянутой руке, а потом во всем теле, как будто бы какой-то сильный ток неизвестной ему силы, исходил от красных лепестков и пронизывал все его тело. Он приднулся ближе и протянул руку к самому цветку, но цветок, как ему казалось, защищался, испуская ядовитое, смертельное дыхание,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 в которых каждый из собеседников слышал только ответы на свои безумные мысли, поражавшиеся нелепо таинственными словами. Больной ходил то с одним товарищем, то с другим.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 и скорее делал шаги все больше и больше, ходил час-два с каким-то остервением. «Я утомлю тебя, я задушу тебя глухо и злобно», — говорил он. Иногда он скрешетал зубами. В столовую подали ужинать, на большие столы без скатерти поставили по нескольку деревянных, крашеных и золоченных мисок жидкую пшенную кашицу. Больные уселись на лавке, им раздали поламчу черного хлеба, ели деревянными ложками, человек по восьми из одной миски».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 При первом взгляде сквозь стеклянную дверь алые лепестки привлекли его внимание, и ему показалось, что он с этой минуты вполне постиг, что именно должен он совершить на земле. В этот ярко-красный цветок собралось все зло мира. Он знал, что из мака делается опиум, может быть, эта мысль, разрастаясь и принимая чудовищные формы, составила его создать страшный фантастический призрак. Цветок в его глазах осуществлял собой все зло, он впитал в себя «Всю невинно пролитую кровь, оттого он и был так красен, все слезы, всю желть человечества, это было таинственное, страшное существо, противоположность Богу, ариман, принявший скромный и невинный вид, нужно было сорвать его и убить, но этого мало, нужно было не дать ему при издыхании излить все свое зло в мир».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 не успевшего предупредить его. Сторож погнался за ним. С громким, торжествующим воплем больной бежал в больницу и, кинувшись в свою комнату, спрятал растение на груди. «Ты зачем цветы рвешь?» — спросил прибежавший за ним сторож. Но больной, уже лежавший на постели в привычной позе со скрещенными руками, начал говорить такую чепуху, что сторож только молча снял с него с в поспешном бегстве колпак с красным крестом и ушел. И призрачная борьба началась снова. Больной чувствовал, что из цветка длинными, похожими на змеи, ползучими потоками извивается зло. Они опутывали его, сжимали и сдавливали члены, и пропитывали все тело своим ужасным содержанием. Он плакал и молился Богу в промежутках между проклятиями, обращенными к своему врагу, к вечеру цветок завел. Больной растоптал почерневшее растение, подобрал остатки с пола и понёс ванную. Бросив бесформенный комочек зелени в раскалённую каменным углем печь, он долго смотрел, как его враг шипел, съеживался и, наконец, превратился в нежный, снежно-белый комочек золы. Он дунул, и всё исчезло. Но другой день больному стало хуже.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 по комнате, выкрикивая дикие непонятные речи. «О, щоп, таби!» — закричал вошедший сторож. «Який-то бибис помогая! Грицко, Иван, Идите швидче, бо вин развязався! Они втроем накинулись на больного, и началась долгая борьба, утомительная для нападавших и мучительная для защищавшегося человека, тратившего остаток истощенных сил.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 На ограду, там будет последняя борьба. А после хоть смерти. Он попробовал согнуть толстый прут голыми руками, но железо не подавалось. Тогда, скрутив из крепких рукавов сумасшедшую рубах и веревку, он зацепил ею завыкованное на конце прута копье и повис на нем всем телом. После отчаянных усилий, почти истощивших остатки его сил, копье согнулось.